Глава двадцать первая. Кива была уверена, что её стошнит прямо перед толпой. Или же она упадёт в обморок. Интересно, придётся ли ей проходить Ордалью огнём, если она будет без сознания? Какая разница, если конец всё равно один? Всё равно Кива точно не переживёт то, что её ждала, хоть самулетом, хоть без. Она вспомнила вчерашние слова Мота. слыхала, что Грендель велели второй крематорий раскочегарить, Рук лично приказ отдал. Кива тогда об этом даже не задумалась, искренне предположив, что они готовятся к растущему количеству жертв. Но теперь, подходя к крематорию и сдерживая дрожь, сотрясавшую все ее тело, Кива гадала. Может, оно и лучше, что она тогда не взяла в голову слова Мота и не подумала, что крематорий готовят для нее». Это было хуже костра, гораздо хуже. И как Кива и предполагала, о мятежниках и ее семье не было ни слуху, ни духу. Она действительно осталась одна. Заключенные, подобно волнам, расходились в стороны, пропуская Кость, Наари и Киву ко входу в каменное здание, у которого их уже ждали Смотритель Рук, три надзирателя и Грендель. работница крематория уперла взгляд в землю и обхватила руками локти, желая сейчас, судя по всему, очутиться где угодно, только не в центре всеобщего внимания. Интересно, — подумалась Киви, — что сейчас творится в ее голове? Может, она тоже в ужасе от того, что должно случиться? Грендель было чуть за тридцать, и в Залиндов ее посадили за поджог. Надзиратели иронично поставили ее во главу крематория, Но сперва хорошенько её поприветствовали, от чего половину тела Грендель покрывали шрамы от ожогов. Она бы не выжила, если бы не Кива, которая день и ночь безустанно оберегала её от смерти. Как и многие другие заключённые, Грендель была обязана Киве жизнью. И сейчас, похоже, ей отдадут приказ вернуть этот долг, забрав жизнь своей спасительницы. Рядом с Грендель величественно возвышался смотритель рук в чёрной кожаной форме, как всегда до блеска отполированной. Ни один мускул на его лице не дрогнул при виде кивы. И по его позе она поняла, что он не собирается отступаться от слов, сказанных после первого испытания. Помощи от него она не дождётся. Как бы там рук, по его словам, не защищал её последние десять лет, сейчас на это можно не рассчитывать». «Кива Меридан Глубоким, хорошо поставленным голосом провозгласил Смотритель, когда они подошли. «Сегодня ты предстанешь перед вторым испытанием. Ордали огнем. огнём. Твоё последнее слово...» Две недели назад принц Деверик тоже предложил Киве сказать последнее слово. Однако, как тогда, так и сейчас, Кива придержала язык за зубами. Отчасти не желая провоцировать Смотрителя... но и отчасти из-за страха, что ее стошнит прямо себе под ноги. Она оглядела толпу, прочувствовала ее настроение. Некоторые заключенные в первых рядах ухмылялись, и Кива кожей ощущала их отвращение к ней и Ордалиям. Другие выглядели воодушевленными, словно их будоражила сама идея испытаний, а чем они закончатся, неважно. И, наконец, на каких-то лицах читался интерес. «Если выживет Кива, смогут выжить и они. Если она сможет вырваться на свободу, то однажды смогут и они. Для них Кива была надеждой, верой в иное, куда более светлое будущее. Но до победы ей было далеко. И устремленный на нее взгляд ореховых глаз кресты, скрестивший руки на груди, громче любых слов кричал, что лучше бы Киви выжить, а не то будет худо. «Отлично», — сказал Рук, когда она промолчала. Повернулся к заключенным. «Характер данной Ордалии не предполагает свидетелей. Однако вы останетесь здесь до объявления результатов и только потом сможете вернуться обратно к работе». Кива почувствовала, как по толпе Волной прошлось негодование, и на мгновение её тревога выплеснулась наружу. Такое количество заключённых в одном месте непременно приведёт к трагедии. Лучше условий для бунта и не придумаешь. Надзиратели, конечно же, возьмут верх, как и всегда. Но сколько будет жертв? Кива сглотнула и отогнала свои страхи. В заключённых чувствовалось больше предвкушения, чем гнева, больше волнительного ожидания, чем возмущения. А значит, сейчас все пока в безопасности. По крайней мере, все, кроме Кивы. «За мной!» — приказал Смотритель, развернулся на каблуках и сквозь каменную дверь прошел в темное нутро здания. Наарис схватила Киву за руку и повела вперед. Со стороны ее действия могли показаться грубыми, но никто не знал, каким осторожным было ее прикосновение. как ободряющие ее пальцы сжали плечо Кивы, без слов напоминая, что все будет в порядке. От доброты надзирательницы у Кивы чуть слезы на глаза не навернулись, и в голове промелькнула мысль, не будет ли это прикосновение последним в ее жизни, если все пойдет не по плану. Воскообразная мазь Мота едва ли поможет в предстоящем испытании, а значит, единственная надежда — на амулет принцессы Мирин. Но если не сработает и он... Довольно, — прервала себя Кива. У нее не было права сомневаться. Слишком многое стояло на кону. Она выживет. Выживет. Мимо последних заключенных Кива проходила, опустив взгляд в землю. Она боялась увидеть Типа или Джарена. Она хотела запомнить их уверенные, они бледные взволнованные лица. Она также не желала видеть жалобные взгляды своих бывших пациентов, которые верили, что смотрят на нее в последний раз, ведь она идет на верную смерть. Сконцентрируйся Кива, — пробормотала Нааре, забудь обо всем и всех. Кива глубоко вдохнула и выдохнула, когда они оказались у огромного дверного проема. Прежде чем зайти, Она кинула последний взгляд наверх и увидела, что только одна из труб дымит, а вторая, от второй печи, молчит. Казалось, она ждет Киву. Они вошли в каменное здание. В ушах Кивы стоял грохот сердца, и ей пришлось полагаться на твердую руку Наари, потому что глаза не сразу привыкли к царящей внутри полутьме. На стенах висели алюминиевые фонари, и вскоре Кива смогла рассмотреть пустой вестибюль. Она уже бывала в крематории до этого дня, но всего несколько раз, и тогда у нее в желудке не плескался ужас. В соответствии с книгой закона в огнём огнем ты обязана пройти испытание, связанное с пламенем. Смотритель рук сцепил руки за спиной. Кость, прислонившийся к стене рядом с ним, очевидно скучал, Остальные три надзирателя выглядели куда более настороженными. Словно Кива в любой момент могла сорваться с места и напасть. Грендель и Наари стояли как часовые. Первая до сих пор обнимала себя, будто желала оказаться где угодно, только не здесь. А последняя по-прежнему молчаливо поддерживала Киву. «Глава крематория любезно помогла нам подготовить все для твоего испытания». рук, кивнул Грендель. «Возможно, пусть лучше она объяснит тебе суть испытания». Грендель резко вздернула голову. Ее испуганные глаза сначала нашарили рука, а потом после его кивка в сторону Кивы и саму Киву. Она облизнула губы, покрытые рубцами, и хриплым голосом — ее горло так и не восстановилось после ожогов — сказала. «Я вычистила для тебя вторую печь». Я... я разожгу ее, когда ты... будешь внутри. Кива покачнулась, и точно бы упала, если бы не крепкая хватка на аре. Грендель замолкла, и рук, нетерпеливо хмыкнув, продолжил за нее. — Как тебе известно, крематории Залиндова предназначены для массовых кремаций, и тела в них прогорают до пепла за два-три часа. Однако для того, чтобы пламя достигло органов и костей, требуется меньше пяти минут. Приняв этот факт во внимание, мы решили проявить к тебе великодушие. Мы выключим печь через десять минут, и если ты к тому моменту еще будешь жива, будем считать, что Ордалию ты успешно прошла. И это называется великодушием? Наари почти до синяка сжала плечо Кивы, Ита та осознала, что шумно хватает ртом воздух. Видимо, так надзирательница велела ей взять себя в руки. Это оказалось нелегко, тем более, что перед глазами Кивы мелькали звёзды, грудь сковала паникой, а тело, даже не дойдя до самой Ардалии, начало бороться за жизнь. Наари вонзила ногти в кожу Кивы, и та вздрогнула. Но эта лёгкая боль заставила её опомниться и сконцентрироваться. «Поняла ли ты, что от тебя требуется?» Тёмные глаза рука смотрели прямо на неё. Как и прежде, его лицо не выражало ни единой эмоции, словно ему было всё равно, выживет она или нет. В любом случае, Кива ему только мешалась. Наари снова ткнула её ногтем, и Кива еле-еле прохрипела. «Да». «Хорошо», — кивнул Рук, «тогда следуй за мной». Кива не была уверена, что сможет пройти еще хоть шаг. Она не чувствовала ног, все тело онемело. Может, будет только к лучшему, если амулет Мирин не сработает, если средство Мота ее не защитит. Кива не хотела ощущать языков пламени, которые лижут ей тело. Не хотела чувствовать, как кожа, пузырясь и плавясь, сползает с костей, как... Кива! — с нажимом прошипела на Ари. В этот раз она вонзила ногти изо всей силы, и Кива бросилась вслед за руком с его свитой. Оглянувшись, она с благодарностью посмотрела на Наари, которая наверняка заметила, как Кива трясет. Ободряющий взгляд надзирательницы же был полон такой уверенности, что Кива сумела вдохнуть полной грудью. Наари бы не стала ее поддерживать, если бы не верила в ее успех». Поочередно переставляя одну ногу за другой и думая исключительно о гербе на шее и мази на коже, Кива двигалась вслед за надзирателем. Кинув взгляд на Грендель, она вдруг осознала, что ту, судя по её виду, происходящее травмировало не меньше, чем Киву. Когда они проходили мимо огромной закрытой двери, от которой исходил жар, до Кивы донёсся едкий запах дыма с примесью горящей кожи и волос — и она еле подавила рвотный позыв. Она задержала дыхание, стараясь не думать о том, что или кто скрывалось за той дверью. «Вот и пришли», — остановился Рук, когда они дошли до ещё одной закрытой двери в дальнем конце длинного коридора. Здесь жара не чувствовалось, однако Кива понимала — это временно. Смотритель махнул кости, и тот, выступив вперёд, С кряхтением отодвинул толстую каменную дверь. Она была достаточно широкой для целой телеги тел, как и коридор, в котором они стояли. В ушах у Кивы пронзительно зажужжало, когда смотритель шагнул внутрь и знаком приказал ей идти следом. Если бы не держащая ее на аре и не три надзирателя в коридоре, Кива бы, может, даже рискнула сбежать. «Я смогу выжить», убеждала она сама себя, но даже внутренний голос дрожал в страхе перед грядущим. Однако Кива собиралась сражаться и жить до самого конца. «Я выживу». Ее всю трясло, но, несмотря на это, Кива заставила себя оглядеть порядочных размеров комнату, в центр которой ее привели. Стены и пол были изготовлены из того же массивного камня, что и дверь, и почернели за годы использования. В трёх стенах из четырёх были встроены закрытые металлические створки. Кива не стала их рассматривать, слишком хорошо представляла, зачем они нужны. Арочный каменный потолок уходил ввысь и в середине сужался в жёлоб, выходивший на крышу крематория второй трубой. Скоро она будет дымить, как и первая. «Десять минут, Кива Меридан. Смотритель рук направился к двери, и резким движением головы велел Нааре следовать за ним. «Посмотрим, сумеешь ли ты переиграть судьбу вновь?» Интересно, он сам-то считал свои слова обнадеживающими. У Кивы во рту от них остался только привкус пепла, словно тело уже знало, что его ждет. «Увидимся через десять минут», — твердо сказала Нааре, отпустив руку Кивы и поймав ее взгляд. Янтарные глаза надзирательницы пылали яростным пламенем, словно она пыталась поделиться с Кивой всей своей силой, всей уверенностью, что по истечении этих десяти минут Кива останется жива. Стоило Нааре разжать пальцы, как Кива тут же об этом пожалела. Она больше не чувствовала твердой руки надзирательницы и ничего не удерживала ее от падения. «Дыши медленно», — прошептала Нааре тихо, чтобы рук, уже стоявший на пороге, не услышал. И держись ниже. Кива с трудом могла уяснить смысл ее слов. Неподдельный ужас вздымал и сковывал ей грудную клетку. «Амулет», — напоминала она себе. «Доверься амулету». И она бы доверилась, но тогда бы пришлось довериться и принцессе. А Киве до сих пор было ненавистно все с нею связанное. Дверь в помещении закрылась с громким хлопком, эхом отразившимся от стен, и на Киву накатила паника. Она кинулась назад. «Нет, вернитесь!» — взмолилась она, колотя руками по камню. «Пожалуйста!» Но ей не открыли. Запах дыма защекотал Киве нос, и она, круто развернувшись, прижалась спиной к двери, глядя на скрежещущие и щелкающие металлические створки. «Нет, нет, нет», — прошептала Кива, всем телом вжимаясь в каменную дверь, как можно дальше от стен, будто это могло помочь. Конечно же, не могло. Нигде в этой комнате нельзя было спастись от огня, и почерневшая поверхность у Кивы за спиной служила тому доказательством. «Дыши медленно», — вспомнила она слова Наари, — «и держись ниже». дышать медленно Кива сейчас была не в состоянии. Ей не хватало воздуха. Второе указание, впрочем, было выполнимым. И Кива сползла по двери на пол. Сунув руку за пазуху, она достала амулет и так сильно сдавила его в ладони, что края герба впились в кожу. Воистину иронично. Золотая корона обожгла ее болью раньше пламени. Но потом металлические створки по краям раскалились до темно-оранжевого цвета, запах дыма усилился, и открытые участки тела кивы обдала теплом. Может, печь сломается? Может, Грендель сумеет выставить все так, словно печь работает, не испепелив при этом киву? Или, может... Створки с щелчком открылись и скользнули вверх. И все поглотило пламя.